Глава четвертая. Михаил скакал бешено. Он промчался не останавливаясь через к о в н ы и Шавли до да Метавы. Никто не знал о смерти Александра. Вола, пока перепрягали лошадей, адъютант сказал ему: "Ваше высочество, здесь какой-то приезжий из Петербурга рассказывал, что его высочество Николай Павлович все войска, правительство и город принесли присягу Константину". Мишель раскрыл рот. Он машинально с ж а л в руках портфель с письмами Константина. Что ж теперь будет, если нужна будет вторая присяга второму лицу? Мишель проделал весь путь в четыре дня. Первого декабря в шесть часов утра он был уже во дворце. Он прошел торопливо к матери. Николай уже знал о приезде брата и выбежал навстречу, но двери в покои матери закрылись перед самым его носом. Он стиснул зубы и стал ждать. передний. хорошо же, мой дорогой брат. Мишель вышел не скоро. лицо его было озабоченное. братья н а с к о р о обнялись и Николай повел его в свой кабинет. за ними двинулся неизменный Милорадович. перед ними ш п а л е р а м и склонялись придворные. взгляды, которые они бросали на Мишеля, были быстрые и пронзительные. по выражению его лица хотели угадать, что он такое привез. Мишель сделал каменное лицо. здоров ли государь император? Спросил его в к р а т ч е во барон Альбедиль. Брат здоров, сказал быстро Мишель. Скоро ли можно ожидать его величества? Заглянул ему в лицо Бенкендорф. О поездке ничего не слыхал, отпарировал, не глядя на него Мишель. Где теперь находится его величество? Пролепетал любезно с и с ю к а и граф Блудов. Оставил брата в Варшаве, сухо сказал Мишель. Они прошли в кабинет. Вместе с ними прошел Милорадович и уселся, звякнув шпорами в кресло. Мишель тоже уселся, пожал плечами и нахмурился. В какое положение ты меня поставил? Все говорят о Константине, как об императоре. Что тут делать? Не понимаю. Он посмотрел из-под лобья на Милорадовича, достал все еще х м у р я с ь из п о р т ф е л я письмо Константина и подал Николаю. Увидев надпись его «императорскому величеству», Николай побледнел. Он молча стал ходить по комнате. Потом он остановился перед м и ш е л е м и спросил без выражения, как поживает Константин. Мишель и с к о с а в взглянул на Милорадовича. Он печален, но тверд, сказал он, напирая на последнее слово. В чем тверд ваше высочество? спросил Милорадович, откинув голову назад. Своей воле, ответил уклончиво Мишель. В это время в комнату просунул голову Милорадовичев адъютант. Ваше превосходительство, сказал он Милорадовичу, в строениях Невского монастыря пожар большой, грозит перекинуться. Милорадович с досадой крякнул, звякнул перед братьями шпорами и вышел. Мишель посмотрел на Николая. Я т е б я не понимаю. Существуют акты или не существуют? Существуют, медленно ответил Николай. Но тогда, подчинившись гвардии, ты, мой дорогой брат, произвел... Формальный государственный переворот, да, да, без всякого сомнения. Николай усмехнулся и помолчал. Потом он обратился к м и ш е л ю понизив голос. Константин Твердо решил отречься. Он серыми глазами щупал лицо брата. Мишель ответил вопросом: а разве по твоему Константин мог бы, несмотря на все эти акты, зайти на престол? Николай ничего не отвечал. И сощурившись, смотрел в окно. Снег падал за окнами, кружился по площади, налипал на окна. Было очень спокойное, ленивое зимнее утро. Что же теперь будет при второй присяге, при отмене прежней? Чем это все кончится? Говорил Мишель и разводя руками, недоумевал. Когда производят штаб-капитанов с капитаны, это в порядке вещей и никого не удивляет. Но совсем иное дело. Мишель поднял внушительно палец. Перешагнуть через чины, произвести в капитаны-поручика. В переводе на военный язык факт казался для него более ясным и значительным. Николай зорко смотрел на брата. Так ты все же уверен, что Константин серьезно не желает? Мишель пожал плечами. Его не любят. Николай сказал нерешительно, не глядя на брата. От чего тебя так вторая присяга пугает? конце концов это не так страшно в сущности все это сделка семейная Мишель развел руками деловито да вот подишь ты р а с т о л к у й каждому в ч е р н е и в войске что это сделка семейная и почему сделалось так а не иначе Николай задумался все дело в этом сказал он тихо все дело в этом гвардия меня не любит канальство пробормотал Мишель любят не любят они никого не любят Николай опять спросил, глядя в упор на Мишеля по-французски. Когда братья хотели быть откровенными, они говорили по-французски. Русский язык был для них языком о ф и ц и а л ь н ы й Ты полагаешь, Константин думает отречься серьезно? Мишель, глядя в сторону, сделал какой-то жест рукой. Почем я знаю? Он мне ничего не говорил. Видишь сам по письмам. Я ничего не вижу по письмам, сказал, вздохнув и нахмурясь Николай. Мишель посидел, барабаня пальцами, потом подумал о себе и заговорил злобно: "Черт возьми, в какое же ты меня положение поставил! п р и с я г а т ь Константину не могу, тебе тоже. Отовсюду р а с спросы. Черт знает, что такое." Николай ему не ответил. Он сидел и писал письмо Константину. Прошел день. п р и д в о р н ы е действительно начинали шептаться. Ни Мишель, ни его Свитские Константину не присягали. В этом было что-то неладное, что-то зловещее даже. От Свита Мишеля полз шепот к придворным, от придворных из дворца во дворец. Он грозил перейти из дворцов на площади. Фельдъегер давно уже скакал в Варшаву к Константину с письмом Николая. Николай умолял его императорское величество государя Константина приехать в Петербург. Мать писала его императорскому величеству несколько иначе, просила официального манифеста либо о вступлении на престол, либо об отречении, а ответа от Константина не было. Утром пятого декабря Николай сказал м и ш е л ю озабоченно: «Он только что имел разговор с Бенкендорфом. Твое пребывание здесь становится действительно неудобным. Константин молчит. Дольше ждать ни минуты нельзя, не то произойдет несчастье». Маман п р о с и т тебя ехать к Константину. Да или нет? Либо пускай приезжает царствовать немедля, либо официальный манифест об отречении. э д а к дальше невозможно. Поезжай сегодня же. Останавливай по дороге курьеров и распечатывай депеши, чтобы не разъехаться с ответом. А теперь маман к себе просит. Мишель п о м о р щ и л с я и отправился к матери. Секретарь Марии Федоровны выдал ему удостоверение. Предъявитель всего открытого предписания его императорское высочество государь великий князь Михаил Павлович любезнейший мой сын уполномочен м н о й принимать моим именем и распечатывать все письма пакеты и прочее от государя императора Константина Павловича ко мне адресованные Мария мать долго говорила с м и ш е л е м потом она обняла его и сказала настойчиво подняв указательный палец Когда вы увидите Константина, скажите ему и растолкуйте, что если так поступили, то это потому, что иначе пролилась бы кровь. Мишель х м у р о повел плечами и пробормотал: «Она еще не пролилась, но она прольется». В тот же день он скакал обратно. Перед самой заставой он вдруг остановил коляску и велел остановиться двум свитским генералам, которые ехали с ним. Он соображал: не вернутся ь ли? Потом махнул рукой и поехал. Глава пятая. Когда Вильгельм ушел от Рылеева, он почувствовал радость. Сердце билось по-другому, другой снег был под ногами, навстречу шли люди, бежали и з в о з ч и ч и и кареты, солнце лилось на снег. Проиграли куранты на адмиралтействе. Двенадцать часов. Полчаса назад Рылеев принял его в общество. У окон книжного магазина смирдина толпился народ. Вильгельм подошел к окнам. В одном окне висело два портрета: один изображал человека с горбатым носом и глубокими черными глазами, другой юношу с откинутой назад головой. Рего к в е р о г а с удивлением прошептал Вильгельм, что за странное совпадение. А в другом окне главным образом привлекавшим внимание публики. Был выставлен большой портрет Константина. Румяное лицо, широкое, скуластое, с крутыми белокурыми бачками, с непонятными светлыми глазами смотрело с портрета непристойно весело. На портрете была надпись его: императорское величество самодержец всероссийский государь император Константин I. На папеньку будет похож, говорил мещанин в синей поддевке. Носик у них курносый, в небо смотрит. Вы, дяденька, на нос не смотрите, сказал молодой купец. И без носа люди могут управлять. Тут не нос, дяденька, нужен. Офицер в меховой шинели покосился на них и улыбнулся. Для начала недурные разговоры, не правда ли? спросил он быстро по французски Вильгельма. Вильгельм засмеялся, вздохнув полную грудью и пошел дальше. Все было странным в этот день. Прошел высокий г в а р д е е ц брецая шпорами, укутавшись в шинель. Он что-то быстро говорил человеку в бобрах. Может быть и они? Вильгельм улыбнулся блаженно. Ему захотелось повидать Грибоедова сейчас же. Ах, Александр, Александр, проговорил он вслух, не замечая, что слезы текут у него по лицу. Почему здесь на Невском нет в этот час ни Грибоедова, ни Пушкина, ни Дуни? Вильгельм взял извозчика и поехал к брату Мише. Только что он узнал от Рылеева, что Миша в обществе давно. Он увидел его п а с м у р н о г о молчаливого, деловитого, вспомнил на секунду отдаленно отца, сбросил шинель, подбежал, путаясь ногами, обнял брата и заплакал. Миша, брат, мы вместе до конца, бормотал он. Миша взглянул на него и застенчиво улыбнулся. Ему было чего-то стыдно. Он избегал взгляда брата и спросил у него коротко, не договаривая, как бывало в детстве: "Ты давно? Только что?" Сказал бессмысленно улыбаясь Вильгельм. Они помолчали. Говорить было трудно и, кажется, не нужно. Было весело, немного стыдно. Миша спросил брата улыбаясь: "Хочешь завтракать?" Они высоко подняли стаканы и молча чокнулись. Я к тебе по поручению, вспомнил Вильгельм. Меня Рылеев прислал спросить, как дела идут. Миша стал деловит. На экипаж можно надеяться твердо. Сейчас ко мне должны прийти Дорофеев и к у р п т е в Они все знают. Поговори с ними. Дорофеев и к у р п т е в были главными агитаторами среди матросов. Они были старыми знакомыми Вильгельма. Скоро они пришли. Миша спросил их весело. Ну что? Как дела идут? Дорофеев переминался с ноги на ногу. Куроптев посмотрел из под лобья. Можете все говорить, сказал Миша. Брат знает. Дорофеев улыбнулся широко. Ей богу ваше благородие, сказал он Вильгельму. Как я посмотрю, весь народ н ы н ч е обижается. Про нас что говорить? Сами знаете, как про нас говорится. Я о т е ч е с т в о защита, а спина всегда избита. Я отечеству о г р а д а В т ы ч к а х пинках вся награда. Кто матроса больше бьет, и чины тот достает. Дорофеев сказал песенку с к о р г о в о р к о й и был доволен, что это так, между прочим, удалось. Вот матросы известное дело обижаются, а и остальным жителям видать не сладко. Все м другого хочется. Вильгельм бросился к нему и пожал его руку. Дорофеев сконфузился и руку подал как дерево. Рука была мозолистая, жесткая. к у р о п т е в говорил Миша с самодовольством старого матроса: "Будьте покойны, я наш батальон как свои пять пальцев знаю. Все как есть, с л у ч а е чего выйдем. Только придите и скомандуйте, так и так, б р а т ц ы на площадь шагом марш, все пойдут в лучшем виде." Глава шестая. Вернувшись к себе, Вильгельм застал Левушку Пушкина. б л е в мирно спал на диване, свернувшись к а л а ч и к о м Саши дома не было. Вильгельм растолкал его и засмеялся сонному его виду. Левушка, друг дорогой, он поцеловал Левушку. Какой прекрасный человек Левушка! Левушка с удивлением осмотрелся. Он ждал Вильгельма. Кутил вчера и заснул на диване. Потом вспомнил, зачем пришел и равнодушно достал из кармана бумагу. Вильгельм Карлович а л е к с а н д р прислал стихи. Тут есть и до вас относящиеся. Просил вам передать. Месяца полтора назад отпраздновал Вильгельм с Яковлевым, Дельвигом, Ильичевским, Камовским и Корфом лицейскую годовщину, и все пили за здоровье Александра. Пояс двухсот номеров вспомнил старые свои проказы и поясничал. Было весело. Бумага, которую передал теперь Вильгельму Левушка, были стихи Александра на лицейскую годовщину. Левушка уже давно ушел, а Вильгельм все сидел над листком. Он прочитал протяжным голосом, тихо. Служенье муз не терпится и ты. Прекрасное должно быть величаво. Но юность нам советует лукаво и шумные нас радуют мечты. о помнимся, но поздно и уныло глядим назад, следов не видя там. Скажи, Вильгельм, не то ли с нами было, мой брат родной, по музе, по судьбам. Он замечал, как голос его переходил в шепот. А губы кривились, читал он с трудом и уже почти не понимая слов. Пора, пора, душевных наших мук не стоит мир, оставим заблуждения, сокроем жизнь под сень уединения. Я жду тебя, мой запоздалый друг. Он заплакал быстро, как ребенок сразу утер слезы и заходил по комнате. Нет, нет, и это уже прошло. Не будет уединения, не будет отдыха. к о н ч е н ы расчеты с молодостью прошла, пропала, разлетелась. Один Пушкин от нее остался, но его Вильгельм не забудет, к о н ч е н о Наступил вечер, вошел Семен, зажег свечи. Глава седьмая. Письмо в и л ь г е л ь м а Дунне. Моя любимая, вы пишете, что собираетесь к Рождеству в закуп. Как вы меня обрадовали! О чего бы я н е отдал, чтобы снова побыть с вами, гулять в роще и кататься мимо з а г у с и н а но довольно судьба гнала меня до последнего времени. Только теперь наступает для меня решительный срок. Мы будем счастливы. Голова моя сидеет, сердце полно вами, и у каждого в жизни есть срок, когда он должен сказать словами старого Лютера: "Здесь стою я и не могу иначе". Я так близок от счастья, как никогда. Вы моя радость, ваш Вильгельм. Что было до вас, было только одно заблуждение. Глава восьмая. Николай Иванович очень удивился, застав Вильгельма в неурочный час в своей типографии. Увидев Николая Ивановича, Вильгельм быстро спрятал какую-то корректу в боковой карман. У м е т р а н п а ж а был смущенный вид. Вильгельм пробормотал: "Странное дело, Николай Иванович, з а т е р я л статью свою прошлогоднюю. Теперь понадобилась корректуру, ищу". Николай Иванович пожал плечами. "Разве не была напечатана? Нет, нет, не была напечатана", быстро сказал Вильгельм. Николай Иванович покосился на м е т р а н п а ж а на Вильгельма, отвел Вильгельма в сторону и сказал ш е п о т к о м Ничего не видел, ничего не знаю, ни о чем не догадываюсь. Вильгельм помотал головой и побежал вон. Николай Иванович посмотрел пронзительными глазами ему вслед. В кармане Вильгельма лежала не к о р р е к т у р а статьи, а прокламация. Греч спугнул его, и он не успел сговориться с г о в о р и т ь с я с метропажем. Вильгельм проводил теперь странные ночи. Рылеев, Александра и Николай Бестужевы рассказали, как т о ему свой план. Ночью говорить с солдатами, поднимать их. Они уже три ночи ходили по городу. Они останавливали каждого встречного солдата, разговаривали с каждым часовым. Вильгельм стал делать тоже. Первую ночь он был робок, не потому, ч т о б о ялся попасть на доносчика, а потому, что трудно было останавливать незнакомых людей и еще труднее говорить с ними. Первым попался ему рослый гвардеец, судя по форме, московского полка. Вильгельм остановил его. Куда, голубчик, идешь? Они шли по Измайловской части. К Семеновскому мосту в казармы запоздал маленько, сказал озабоченно солдат. Как бы под штраф не угодить. Вот и отлично, нам по пути, сказал Вильгельм. Вместе и пойдем. Как живется? Солдат заглянул в лицо Вильгельму. Не сладко. Он покачал головой и вздохнул. Может, теперь легче будет. При новом императоре Вильгельм отрицательно покачал головой. Не будет. Почем знаете? Спросил г в а р д е е ц и посмотрел на Вильгельма и с коса. Нового императора не хотят в Петербург пускать. Завещание покойного царя скрывают. А в завещании вашей службе срок на десять лет сбавлен. Солдат жадно слушал. Все может быть, сказал он. Они прошли минут пять молча. Так даром не сойдет. сказал солдат вдруг остановившись мысли мы или дело от солдат такую бумагу прятать он был красен как кумач вот свои м и расскажи сказал Вильгельм может скоро правда обнаружится но спасибо сказал солдат надо дело делать по справедливости нельзя от солдат бумагу прятать он постоял некоторое время и быстро зашагал в темноту они проходили мимо ц е х гауза Вильгельм подождал, пока солдат скроется, потом подошел к часовому, попросил огня и тоже поговорил. Так три зимние ночи солдаты то тут, то там встречали странных господ. Один из них был высокий, нескладный и даже как будто по виду юродивый, но все они знали какую-то правду, которую другие от солдат прятали. Глава девятая. Воскресенье 13 д е декабря полночь в Таганроге лейб-медик Тарасов с помощью двух караульных гвардейцев приподнимает тяжелую крышку свинцового гроба он внимательно смотрит на пустой труп он глядит на желтое лицо с посиневшими глазами и черными губами черт возьми опять пятно дольше двух недель не ручаюсь он берет губку смачивает ароматической эссенцией и осторожно прикладывает к виску, на котором выступила черная пятнышко. потом он заботливо смотрит на перчатки. опять пожелтели. он стягивает с мертвых рук желтоватые, с какой-то п ы л ь ц о й перчатки и медленно, не торопясь, напяливает на каменные пальцы белую лайку. рука падает в гроб с деревянным стуком. мертвец спокоен. он может ждать еще две недели и три. он подождет. В двенадцать часов ночи Мишель с генералом Толем, свитой и задержанными им посланцами Николая скачут по пути от станции Ненналь к Петербургу. На станции Ненналь у б о г о й глухой, бревенчатой Мишель просидел неделю. Он перехватывал фельдъегерей, распечатывал эстафеты и отправлял их под конвоем в Петербург. Но решительной эстафеты от Константина не было. Не обскакал ли его фельдъегерь? Вместо ф е л ь д ъ е г е р я от Константина приезжали на станцию Неннальп е т е р б у р г с к и е и Московские посланцы. Их отсылал назад Константин н и с чем. Девятого числа приехал адъютант военного министра. Константин не принял бумаг, адресованных его величеству. Он сказал, что адъютант не по тому адресу попал. Он не государь. В ночь с о д и н а т о г о на д в е н а д ц а т с тем же приехал посол принца Вюртембергского. Константин выходил к послам, мутным взглядом окидывал их и отделывался шуткой. Демидову, отявленному игроку, которого прислал к нему князь г а л и ц ы и Константин сказал прищурясь: "А вы чего пожаловали? Я уже давно в крепине играю". Всех их задерживал Мишель на станции Ненналь. Он, генерал Толь и адъютанты много ели и пили из походного погребца. В конце концов, почему бы не отсидеться в этом эстонском местечке от обоих братьев, от расспросов придворных и невыносимо пустых петербургских площадей? Тринадцатого декабря перед обедом прискакал фельдъегер ь из Петербурга и привез запоздалый приказ: явиться немедленно к восьми часам вечера на заседание Государственного совета, которое провозгласит императором Николая. Николай писал брату. Наконец все решено, и я должен принять на себя бремя государя. Брат наш Константин Павлович пишет ко мне письмо самое дружеское. п о с п е ш и с генералом Толем прибыть сюда. Все мирно, спокойно. Дружеское письмо стало быть Константин так и не отрекся. От Петербурга до н е н н а л я было двести семьдесят верст. Фельдъегер выехал накануне после шести часов. Дорога была дурная, и приказ запоздал. Сели обедать. Мишель поговорил немного с генералом Толем. Толь был серьезен и холоден, глядя на Мишеля, чуть ли не с участием он сказал: «Поздравляю с важным для династии днем». Важным или тяжелым, Карл Федорович спросил Мишель. Они говорили по французски. Толь пожал плечами. Был один законный выход. Константина Павловича государем объявил Сенат. Государь должен был приехать в Петербург, формальным актом объявить, что Сенат поступил неправо, прочесть духовную покойного государя и объявить государем Николая Павловича. А т он и к т о ничего понять не в состоянии. Государь не отрекается, Сенат молчит. Оба в медвежьих шинелях, у к у т а н н ы е с головой, сели в сани. Тройка з а з в е н е л а бубенцами и кони рванулись. Мишель прятал зябкое лицо от морозного воздуха. Он поеживался. Отсидеться не удалось. Константин поступил умнее всех. Сидит у себя в б е л ь в е д е р е и горе ему мало. И зачем чёрт понёс его вести Константинова письмо в Петербург? Что он за фельдъегер для братьев? Мишель соображал. Не удалось отсидеться. Надо отыграться. Он старался задремать, но дорога была дурная. Их трясло и заснуть он не мог. В двенадцать часов ночи Аничковский дворец в Петербурге полон людьми. Никто не спит. Если пройти во внутренние покои, получится впечатление домашнего бивака. В кабинете у Николая на диване, подложив под голову подушку и укутавшись шалью, дремлет старая императрица. Рядом с нею в креслах сидит неподвижно, вытянувшись как солдат в пышном белом шелковом платье Александра Федоровна, жена Николая. Через полчаса она будет императрицей. В соседней комнате дремлют, бродят, сидят в одиночку и тихо разговаривают кучки придворных: Альбедиль, Самарин, Новосильцев, п р е д е р и ц ы доктор Рюль, в и л л а м о в Точно так ведут себя родственники и знакомые, когда ожидают в соседней комнате смерти больного, который болен давно и умирает трудно. Николай в Государственном Совете, который в это время должно быть уже провозгласил его императором, в три четверти первого он возвращается. Он затянут в парадный мундир, который делает его выше ростом, с лентой через плечо. Лицо его неживое, серое. Вчера прискакал фельдъегеря от д и б и ч а и привез донос, поданный еще Александру. В России есть могущественное тайное общество. Оно не упустит случая выступить в день его восшествия на престол. Гвардия заражена, а сегодня к нему явился один офицер по фамилии Ростовцев и подал письмо, в котором предупреждал Николая о том, что завтра будет восстание. И У Николая два чувства в эту ночь: одно чувство генерала, который завтра даст решительное сражение врагу, или он будет император, или без дыхания, а другое чувство... с т р а н н о й неловкости и боязни, как перед смотром, поэтому он стянут, неловок в движениях и больше всего следит за тем, чтобы не дрогнул ни один мускул на лице, чтобы был застегнут мундир, чтобы было все в порядке. Через несколько минут он выходит к придворным с женой. Впереди идет мать старой императрицы. Неестественно прямые стоят они перед низко склоняющимися седыми лысыми. Гладко припомаженными и завитыми головами начинаются поздравления и приветствия. Отвечает мать. Николай стоит, как бы забыв, кто он. Наконец он с усилием обводит всех глазами. Меня не с чем поздравлять, говорит он деревянно. Обо мне сожалеть надо. В двенадцать часов ночи в доме американской компании на мойке тоже не спят. Густой дым стоит в комнате. Лица в свете ламп неверны, голоса х р и п л и мундиры и сюртуки расстегнуты. Все говорят сразу, одни приходят, другие уходят. р р л е е в страшен, взгляда его черных глаз не выносит даже Якубович. Он сдвигает брови, когда р р л е е в к нему обращается. От одной кучки к другой переходит б ы с т р о й л е г к о й чужой п о х о д к й Ирлеев. Он дает поручение, расспрашивает или просто жмет руку, говорит несколько слов. Лицо его мелькает, как луна среди черных волн, то тут, то там. Столько, что вошедшими Вильгельмом и с а ш е й никто не здоровается. Здесь приходят и уходят, не замечая друг друга, не обращая друг на друга внимания. Вильгельм слышит, как Евгения Боленский говорит, глядя на Александра Бестужева откровенными голубыми глазами: «Случай неудачи, не все потеряно. Мы отведем войска на п о с е л е н и е Все военные поселенцы к нам примкнут». а потом опять на Петербург. Рылеев проходит мимо Вильгельма, который ничего не видя вокруг себя держит за руку Саршу Адоевского и мимоходом тихо касается его руки. Вильгельм мгновенно содрогается от этой ласки. Рылеев жмет руки Миши Бестужеву, который молча стоит в стороне с молоденьким гвардейским поручиком с у д г о ф о м Мир вам, люди дела, а не слово. Миша Бестужев, штабс-капитан, серьезный, хмурый. Говорит Рылееву, мне Якубович не нравится. Он должен прийти с артиллерией и и з Майловцами ко мне, а потом уже вместе пойдем на площадь. Приведет ли? Рылеев отвечает вопросом. Насколько рот ты считаешь? Миша важно пожимает плечами. Он чувствует себя перед первым делом. Солдаты рвутся в бой, ротные командиры дали мне честное слово солдат не останавливать. А что у вас? спрашивает Рылеев у с у д г о ф а быстро наклоняясь корпусом вперед. За свою р о т у о у ч а ю с ь отвечает почтительно поручик. Возможно, что и другие пойдут. Трубецкой чрезмерно возбужден, потирает руки, хрустит пальцами, слушает, что говорит ему Якубович, смотрящий куда-то поверх его и поверх всех, и говорит, собирая свои мысли: значит, вы беретесь с Арбузовым занять дворец. Якубович прерывает его жестом. Он кричит хрипло Трубецкому: «Жребий, мечите жребий, кому убивать Тирана». На плаху их! Кричит б а г р о в е й Щепин. Тогда Рылеев бросается к Каховскому и порывисто его обнимает. Любезный друг, говорит он и смотрит с непонятной тоской в спокойное желтое лицо Каховского. Ты сир на земле. Ты должен пожертвовать с о б о ю для общества. Все понимают, что это значит, и бросаются к Каховскому. Вильгельм пожимает руку, которая завтра должна убить Николая. Он накидывает взглядом всех. Сквозь табачный дым при мерцающем свете на него смотрят глаза, только глаза. Лиц он не видит, и он поднимает руку. Я, я тоже. Вот моя рука. Кто-то кладет ему руку на плечо. Он оборачивается. Пущин, раскрасневшийся, смотрит на него строгими глазами. Он только восьмого числа приехал из Москвы. Рылеев принял Вильгельма без него. Да, жано, говорит Вильгельм тихо, я тоже. Саша смотрит на них обоих. В его глазах слезы. Он улыбается, и ямки обозначаются на его щеках. Пущин сердито пожал плечами. Он прислушивается к разговору за столом. На кого же мы можем рассчитывать? – спрашивает второй раз с усилием Трубецкой, неизвестно от кого добиваясь ответа. Корнилович, который только что приехал с юга, машет на него руками. В первой армии готово сто тысяч человек. у щ и н о б о р а ч и в а е т с я к Трубецкому. Москва тотчас же присоединится. Александр б е с т у ж е в громкох о х о ч е т в другом углу. В дверь в х о д я т Арбузов и еще три незнакомых в и л ь г е л ь м у офицера. План зимнего дворца, смеется Бестужев. Царская фамилия не Иголка не спрячется, когда дело дойдет до ареста. Рылеев ищет глазами Штейнгеля и видит, что Штейнгель сидит, обняв голову руками и молчит. Рылеев притрагивается рукой к его плечу. Штейнгель поднимает немолодое измученное лицо и говорит глухо Рылееву: Боже, у нас ведь совсем нет сил. Неужели вы думаете действовать? Все слушают и затихают. Действовать, непременно действовать, отвечает Рылеев. И ноздри его раздваются. у Крылееву тянутся блуждающие зеленоватые глаза, глаза Трубецкого. У него дрожат губы. Может быть, подождать? Ведь у них артиллерия, ведь палить будут. Рылеев становится белым и говорит медленно, смотря в упор в бегающие глаза. Мы на смерть обречены, непременно действовать. Он б е р е т с о с т о л а бумагу, это копия доноса Ростовцева, и говорит Трубецкому, раздув ноздри: "Вы забыли, что нам изменили? Двор уже многое знает, но не все, а мы еще довольно сильны." Он останавливается взглядом на спокойном Мише Бестужеве и говорит с в н е з а п н ы м спокойстве, и м твердо, почти тихо: "Ножны изломаны, сабли спрятать нельзя." Умирать все равно. Завтрак сенату. Он семь часов для присяги собирается. Мы заставим его подчиниться. Все сказано. Время разойтись. До завтра. Вильгельм и Саша тихо бредут домой. Прежде чем пойти к себе на почтамскую, они идут на Петровскую площадь, проходят мимо сената к набережной. Беспокойное чувство влечет их на эту площадь. Сенат белеет колоннами, мутнеет окнами, молчит. Площадь пуста. ч е р н о й плоской, вырезанной картинкой кажется в темном воздухе памятник Петра. В ночном небе вдали еле обозначается игла Петропавловской крепости. Ночь тепла, снег п о д т а я л Чугун спит, камни спят. Спокойно лежат в Петропавловской крепости ремонтные балки, из которых десять любых плотников могут стесать в одну ночь помост.